С завистью подумал, в моем возрасте Ла Моннери был уже знаменит. Успел немало создать, и все женщины поклонялись ему. И в утешении сказал себе, «Я принадлежу к числу людей, к которым известность приходит поздно». «У меня не достанет времени», — прошептал старый поэт, грустно покачав головой. Симона и Изабелла решили, что речь идет о чтении диссертации. «Вы устали, дядюшка?» — спросила Изабелла. «Я уберу». «Нет-нет, не то» проговорил умирающий, ухватившись за пюпитр. «Нет! Симон, прошу вас, мои бумаги, мои черновики, заклинаю вас, никаких писем раньше, чем через пятьдесят лет!» В глубоком волнении Симон молча наклонил голову в знак согласия. и забыла отвернулась по ее лицу, ручьем текли слезы. Найдя какой-то предлог, она поспешила выйти из комнаты, У нее не было сил наблюдать эту агонию при полном сознании. Воспользовавшись тем, что племянница вышла, а сиделка чем-то занята в ванной, старик шепнул Симону «Чем писать?». Симон подал ему листок бумаги и свою авторучку, невольно подумав при этом, «Жан де Ламонери напишет свои последние строки моей ручкой». Перо плохо слушалось поэта. Неразборчивым почерком, царапая бумагу, он с трудом вывел. И я вас очень любил. Поставив вместо подписи большую букву «Ж», старик дрожащими руками сложил листок, написал на нем «Госпоже Этерлен» и вручил записку Симону, улыбнувшись ему как сообщнику. Поэт даже не указал адреса. «Благодарю», — прошептал он. Заметив, что племянница вернулась в комнату, он вновь уструмил взор на пепитр. На пепелище чувств, какой-то голос тайный. Умирающий совсем обессилил. И теперь буквы прыгали у него перед глазами, слова казались темными пятнами на белой бумаге, и все же какое-то чутье помогло ему разобрать собственные стихи, написанные почти полвека назад на пепелище чувств. Какой-то голос тайный зовет вернуться нас, отбросив бремя лет, вернуться для того, чтобы этот час печальный когда-нибудь тебя порадовал». Значит, уже в то время он сознавал. И внезапно в его мозгу бы-то вспыхнуло пламя, мысли путались, и вместе с тем ему казалось, что еще никогда в жизни он так ясно не понимал, так логично не мыслил, хотя в действительности это ощущение было лишь иллюзией миражом, в памяти всплывали различные образы и впечатления переплетаясь и дополняя друг друга. Тут было все, и ученики колледжа иезуитов в форменной курточке, и молодой человек в вышитом жилете, и Виктор Гюго, стоящий на площади вагезов с лицом обрамленным библейской бородой, и ночные обмороки за письменным столом, и вопли косини, и уверенность в том, что творец всегда выше своего творения, мысль, помогавшая примириться с Богом. Он видел толпу на Брюссельской площади, слышал громовой гул аплодисментов и как будто различал вдали очертания того произведения, которое он вечно провидел, по сравнению с которым все его стихотворения и поэмы показались бы лишь капителями колонны, и барельефами будущего храма. Это совершенное творение ответило бы на все вопросы, возвышалось бы, подобно высокой башне, позволяющей заглянуть в бесконечность Явилась бы ключом от потайной двери в черной стене. После него можно было бы и не создавать ничего больше. А между тем огненная рука продолжала сжимать его сердце. Он смутно угадывал очертания материков будущего, но сами они были теперь невидимы в кроваво-красном сиянии бесчисленных звезд. Перед глазами плясали узкие языки пламени, перевивавшиеся, как золотые нити, которыми был расшит его мундир академика. «Нет» то были скорее горячие фитили, затем перед ним возникло какое-то гигантское дерево с золотой листвой, но вот все это стремительно рухнуло, рассыпалось мириадами искр. То, что происходило в его лихорадочно пылавшем мозгу, можно было сравнить со зрелищем горящего театра, на сцене которого актер торопится исполнить все свои роли подряд». Уже несколько минут старик метался, произнося невнятные фразы. Наконец Симон уловил, сколько безвозвратно утраченных мыслей приходится на одну уцелевшую. Затем прозвучали слова «Сонарфея», а потом стихотворная строка «Превыше всяких благ, божественный покой». Старая машина по изготовлению Александрийского стиха сработала сама собою перед тем, как навсегда остановиться. Сиделка приблизилась к кровати и сделала умирающему укол. Он вытянулся и замер, и уже не заметил, как убрали пипитер. Теперь туман расстилался у самых его глаз.